Глава 13 Отступление. И уже не чувствовала поводьев. Казалось, ветер несет ее в разные стороны, а потом ее потянуло к земле. Она все еще могла видеть, но окружающее потеряло всякий смысл. Повсюду были лошадиные ноги, к ней тянулись разные мужчины, а потом остались лишь шум и цвет. Наконец оказалось, что она лежит на лугу, возле озера. Энни подняла руку и увидела, что у нее нет тени. У нее болел бок, а когда она его коснулась, то обнаружила там палку. Она надавила на нее, и сильная боль обожгла ребра. Ладонь стала влажной и липкой. Энни посмотрела на нее и увидела, что она покраснела. — В меня попали, — пробормотала Энни. Она вспомнила, как вокруг летало множество стрел, а потом столкнулись лошади и сильный удар, словно океанская волна, швырнул всех вокруг вниз, пока она не начала притягивать к себе силу из бледного лунного серпа, висящего на небе, а потом сама нанесла удар. Она помнила, как из их глаз пошел пар и крики. — Я это сделала? — Ты это сделала? — подтвердила Орелак, вставая из земли. «Даже гения отважная была бы поражена. И мы победили. Ты разбила их строй и прикончила половину нападающих, прежде чем в тебя попала стрела. Больше я ничего не знаю». «Да, в меня попали». «Верно». «Я умираю». «Не знаю». «Но тебе не следует здесь оставаться в таком состоянии. Если он появится, ты не сможешь с ним сражаться». «Я не...» Перед глазами у нее заплясали черные пятна. «Я помогу тебе», — сказала Орелак и провела по ее лбу горящей ладонью. Рядом с головой Энни в землю ударил лошадиное копыто, и кто-то прокричал ее имя. Она попыталась сесть и застонала. «Она здесь!» — закричал мужчина. «Одни лишь святые знают, как она тут оказалась. Мы искали». «Она ранена». Над ней склонилось лицо. «Привет, Кейп Шавель», — сказала Энни. «Вы меня слышите?» «Да». «Я должен вас поднять. Вы меня понимаете? Я не могу оставить вас здесь. Мы отступаем. Если только вы сможете...» Он нахмурился. «Я слишком слаба», — ответила она. «Вы поедете вместе со мной. Ваши гвардейцы и тяжелые кавалерия остались в арьергарде. Мои лошади быстрее» мы отвезем вас в лагерь и покажем целителю». не хотела ответить, но не смогла преодолеть слабость. Она ощутила боль, когда он посадил ее к себе в седло, и всякий раз, когда его лошадь делала шаг, ее окатывала новая волна боли. И хотя Энни отчаянно сопротивлялась, по ее щекам катились слезы, и она хотела только одного — чтобы боль поскорее прекратилась. Когда Энни пришла в себя, оказалось, что она лежит на спине в маленькой тряской грохочущей комнатке, но через некоторое время она сообразила, что находится в повозке. Энни вспомнила, что Неринай дала ей выпить чего-то горького, и она заснула. Энни пощупала свой бок и обнаружила, что стрела исчезла вместе с ее одеждой. Она была завернута в одеяло. — Лежите спокойно, госпожа, — услышала Энни голос Неринай. «Что происходит?» Прежде чем Неринай успела ответить, внишала Семели. «Все так волнующе! Нам сказали, что вы заставили их глаза лопнуть, это правда?» «Я бы не хотел об этом говорить», — пробормотала Энни. «Вы можете найти Артвейра?» «Нет, Ваше Величество», — ответила девушка. «Он строит войска. Вы убили много врагов, но осталось еще немало. Похоже, они знали о нашем приближении». Да, они действительно знали. Ну как? спросила Эмили. Их чары оказались сильнее, ответила Энни. Молитесь святым, чтобы Элис и Нейл нашли адскую руну и узнали, что с ней можно сделать. Она сильнее, чем я. Тут ей в голову пришла новая мысль. Если мы сражаемся, то почему повозка движется? Мы отступаем, ответила Эмфрид но отступаем в правильном порядке, чтобы нас всех не прикончили. Артвейр — умный генерал. Я завела их в ловушку, — подумала Энни. Это будет непросто исправить. Да, я королева, но мои генералы должны мне верить не поэтому, в особенности Артвейр. Сколько людей мы потеряли? Я не знаю, похоже, около двух тысяч. Враги напали на наш лагерь, где оставалась пехота. Две тысячи? Число показалось ей совершенно нереальным. Она за всю жизнь не встречала двух тысяч человек. В течение трех следующих дней они отступали к Пойлсилду. Потери с обеих сторон были пока еще минимальными. А затем, в дне пути от самой северной дамбы, армия Ханзы прекратила преследование. Следующую ночь Энни провела не в повозке, а в чудесной постели в крепости Пойлсилд. Подсчет показал, что погибло почти три тысячи ее солдат. Они ушли совсем недалеко, сказал Артвер на следующий день. У тебя измученный вид, кузан. Так оно и было. На его лице появились новые морщины. За последний месяц Артвеер постарел лет на десять. Со мной все в порядке, Ваше Величество. И куда же они направились? На север. В Андемуэр. «Они там строят укрепления. Полагаю, сначала они укрепятся, а потом придут сюда». Энни кивнула. Затем она попросила Неринай и Эмили посадить ее на постели. Она не могла стоять, но беседовать с Артвейром, лежа на спине, Энни не могла себе позволить. «А как наш флот? Есть какие-то сведения?» «Они ждали нас и на море», — сказал Артвейр. «Встретили Лири в открытом море? Мы потеряли пять кораблей». «Ханза столько же!» «Сэр Файл привел флот обратно в Тернафат!» «Значит, мы повсюду отступаем», — сказала Энни. «Повсюду, где мы решили рискнуть!» «Повсюду, куда я вас послала, сказала Энни. «Вы не виноваты, Ваше Величество. Мне понравился ваш план. Однако они его разгадали. И все могло бы сложиться значительно хуже для нас. Адская руна не безупречна». Возможно, им удалось вас обмануть, но вы сумели вырваться. С огромным трудом, но я согласна. Все могло закончиться гораздо хуже. Мне мало известно о войне, но во время отступления армии забывают о дисциплине и их уничтожают. Наша армия могла превратиться в сброд. И твое руководство этому помешало, герцог Ортвейр. Тут не только моя заслуга. Лорд Кенвульф держал левый фланг, молодой Кейп Шавель правый. Если бы нас окружили, спасения бы не было. «Я обязательно их отблагодарю», — заверил Артвейра Энни. «Что будет теперь?» «Я послал за подкреплением, естественно. Многие рекруты уже прибыли. Другие вошли в гарнизоны, защищающие форты вдоль границы новых земель». «Значит, мы отдаем им анде и равнину Маок-Ваост?» — спросила Энни. «Мы их не отдаем. Они ими уже завладели». Нортвоч пал два дня назад, поэтому подкрепления могут подходить к ним без всякого сопротивления по витальлианскому тракту. Копенис открыт для их кораблей. Новые земли укреплены гораздо лучше, чем северная граница, и так было всегда. Именно по этой причине анде не раз переходил от Ханзы к Коротень и обратно. Но здесь им будет гораздо сложнее разбить нас. Если они сумеют взять город, мы отойдем к следующему каналу, затопив Пуэллин за собой. «Так что им придется добираться до нас по воде». «Ты говорил об опасности их появления со стороны свежести. Ты получил донесение с востока». «Пока они на нас не напали, но я жду сообщения об этом в любой момент». «А что на юге?» Он кивнул. «Мы слышали, что по меньшей мере три церковных легифа разбили лагерь на берегу реки Теремена. Правда, это сообщение мы получили несколько дней назад». — Возможно, там уже началось сражение. Энни вспомнила теремены. — Там довольно быстрое течение, — сказала Энни. — Они смогут перебраться на другой берег только по городскому мосту или на севере, в Хорнлоди. Она замолчала. — Ваше Величество. Она закрыла глаза. — Ничего особенного. Еще одна глупость, сделанная мной. — Казио, надеюсь, ты окажешься таким умным, как я рассчитывала. Адская руна не сможет помочь тем, кто на йоге. Надеюсь, мои видения подскажут мне, что задумала церковь. Что-нибудь еще? Пожалуй, все, ваше величество. Благодарю, герцог. Мне нужно отдохнуть. Она встретилась с царелак в заросшей вереском низине, выходящей к Лазурному морю. Воздух здесь был теплым, влажным и каким-то неприятным. С каждой новой встречей у Орелак появлялось все больше человеческих черт, хотя иногда она испускала противоестественное сияние. «Тебя перехитрили?» — сказала женщина. «Теперь, когда закон смерти нарушена, адская руна оказалась сильнее, чем я предполагал». «Тебе следовало меня предупредить», — ответила Энни. Арилак подняла огненную бровь. «Это значило бы оскорбить твой ум, если ты способна представить себе последствия того, что видит он. Как ты могла не понимать, что он способен на то же самое?» «Но когда это кончится?» – спросила Энни. «Если бы я поняла, что он строит новую ловушку, он бы об этом узнал?» «И так далее до полного безумия?» «И да, и нет. Как ты уже знаешь, будущего можно избежать, если ты способна его предвидеть». Однако оно имеет определенное направление и инерцию. Когда адская руна увидела, что твоя армия изменила направление движения, и ты поняла, что она это знает, ты могла поступить по-разному. Могла свернуть куда-то в сторону, или вообще остановиться, или взять с собой еще несколько тысяч солдат, или поступить так, как это произошло в реальности попытаться воспользоваться ситуацией и устроить ловушку для вражеской армии. Адская руна увидела все эти возможности, но они выглядели неясными. И лишь одна предстала перед ней очень четко. В свою очередь, возможные варианты – отбросить прежний план, послать больше людей и так далее – станут еще более непредвиденными. Во-первых, из-за того, что у тебя есть выбор из дюжины вариантов, во-вторых, из-за того, что его собственные реакции неочевидны. Вот почему ты не поняла, что ловушка устроена тебе. Это было незаметно, но он тоже не мог определить исход новой стратегии, вот почему тебе удалось спастись. А потому, отвечая на твой вопрос, я скажу, что твоя дуэль с адской руной вылилась в обмен ударами, и пока она побеждает. Когда ты полностью овладеешь своим могуществом, ты сможешь видеть на один шаг дальше. Может быть. Иными словами, я должна догадаться, как поступит Ханза. Нет-нет, возразила Арилак. Адская руна не может узнать, что ты получила какую-то подсказку до тех пор, пока ты не начнешь действовать. Тогда какой мне прок в том, что я буду знать о ее намерениях? Это может изменить твою стратегию. Энни закатила глаза. «Да, и не обязательно в лучшую сторону. Предположим, я смогу предсказать, что вражеская армия устремится к реке Свежесть, и пошлю войско ради ее остановить. Но противник не пойдет на восток, а атакует нас здесь?» «Ты не можешь заглянуть в будущее больше, чем на 9 дней, если хочешь увидеть нечто определенное. Видения о далеком будущем обычно бывают смутными, и ты не сумеешь узнать, когда именно произойдет то или иное событие. «Адская руна имеет такие же ограничения. К тому же его здесь нет, Энни. Его тень все еще остается в Ханзе. Нужен посланец, который должен принести новые сведения сюда. Посланец, который может прибыть или не прибыть, но он всегда будет опаздывать. А ты находишься ближе к месту военных действий. Главное, теперь ты знаешь, что должна соблюдать осторожность». Энни кивнула. Очень хорошо. Но сначала я должна выяснить, что замыслила церковь на наших южных границах, и какая опасность угрожает Казию и Остри. Она расправила плечи. Я не боюсь тебя. А я этого и не утверждал? Ответила Арилак. Я боялась, признал Сенни. Но теперь с этим покончено. Теперь ты должна говорить все, что мне необходимо знать. Ты меня поняла? Я не хочу получить еще один удар в спину. Очень хорошо и мне. И называй меня, Ваше Величество. Когда ты станешь моей королевой, я так и буду к тебе обращаться. Но это время еще не наступило. И я тебя тоже не боюсь. Она смотрела, как гигантские камни цитадели рушатся. Ей казалось, что это ее пальцы рвут каменную кладку. Двери были подобны пылающим печатям, но она потянулась к силе, и все в ней напряглось. Она понимала, еще немного ее тело не выдержит. На мгновение ее переполнило глубочайшее ощущение счастья, какого она никогда не испытывала, когда все замедлилось почти до полной остановки. Зачарованный металл звенел, разрываясь, и могущество хаоса отступило перед ней она почувствовала обжигающий огонь десяти тысяч жизней, отступающих перед ней. Существа так привыкли принадлежать своему хозяину, что даже сейчас, когда близилось их освобождение, они все еще сопротивлялись, пытаясь остаться рабами. Но теперь они сжались, когда цитадель лежала в руинах, и сила, которая противостояла ей, исчезла. Она и прежде обладала могуществом, но никогда оно не было таким всеобъемлющим, Сомнения и страхи исчезли. Она стала чистой и простой, как стрела, спущенная с тетивы, как буря, атакующая порт, непреклонная и неодолимая. Вся слабость исчезла. Она рассмеялась, и они пропали, подавленные ее волей, или уничтоженные ее воинами, ее прекрасными, чудесными воинами. И все, чем они были и могли бы стать, хлынуло потоком и вернулось обратно, и она знала. Наконец она заняла трон Седаса. «Сейчас было еще хуже?» — спросила Эмили. Энни с огромным трудом сдержалась и не задушила девушку за глупый вопрос. Она сделала несколько глубоких вздохов и выпила немного чая с Эфри. «Я могу для вас что-нибудь сделать, Ваше Величество?» «Да, выпрыгнуть в окно», — подумала Энни. «Помолчи, Эмили», — ответила она. «Я не в себе». «Но, ну, может быть, она как раз в себе. Они хотели, чтобы она взяла на себя ответственность. Хорошо, она так и сделала. Теперь, когда она стала королевой, она будет такой королевой, которую они заслуживают». Эмили отшатнулась, больше ничего не сказала и вышла. Через колокол и Энни уже не казалось, что у нее в голове живой муравейник. «С каждым разом становится все легче», — сказала она Неринай. «Я думаю о том, что хочу увидеть и вижу то, что хочу, или нечто близкое к нему, но сны...» «Чем яснее становится видение, тем страшнее мои кошмары». «Так и должно быть». «Наверное, такова цена», — ответила Сефрип. Вы сумели отделить видение от снов, но у них общий источник. Но я должна была их разделить. Сейчас это так. Но когда вы станете достаточно сильны, вам не потребуется их разделять. Все станет единым. Энни вспомнила, как она стояла возле ворот, которые рассыпались у нее на глазах, и вновь ощутила радость освобождения. Надеюсь, что так и будет. Она вздохнула. — Пришли сюда, Эмили, ладно? Я хочу принести ей свои извинения. — Она рядом, — сказала Ниринай. вместе с братом, который пришел вас повидать. — Хорошо, пусть войдут, — сказала Энни. Через мгновение вошел граф, державший за руку Эмили. Он был в новом темно-красном камзоле и черных панталонах. — Хорошо, что вы пришли, Кейпшавель, — сказала Энни. — Ваше Величество! с поклоном ответил он. «Эмиль, приношу свои извинения». «Ну что вы, Ваше Величество?» ответила Эмиль. «Это все ваши сны, я знаю. Я здесь для того, чтобы служить вам». Энни кивнула. «Кейп Шавель, я еще не успела поблагодарить вас за спасение моей жизни». «Я рад, что вы этого не сделали», ответил он. «Вы бы только меня смутили». В особенности если учесть, что большинство из нас спасено вашим священным даром. Ну, так я намерен вас смутить. Благодарю вас, Скейп Шавель. Он покраснел. Забавный молодой человек. В нем было что-то от Сара Нейла и от Казио. Казио. Она видела его на свободе вместе за Катто, но Данмрок пал. И Хесперо. Но здесь картина оставалась неясной. Более того, видения, связанные с прафиком, являлись ей очень нечетко. «Как вы себя чувствуете?» — спросил граф. «Уже лучше. Целитель сказал, что через день или два я смогу ходить. Похоже, мое ранение оказалось не слишком опасным». «Для меня это облегчение», — сказал Кейп Шавель. «Должен признаться, что я не раз видел подобные раны. Обычно они бывают гораздо опаснее». Слова графа заставили не задуматься у нее действительно было серьезное ранение, ведь так? Стрела глубоко вошла в бок. Она и сама видела такие раны. Как же ей удалось избежать худшего? Ведь она должна была умереть. Она вспомнила рыцаря, который не умирал. Казиус сумел с ним покончить только после того, как рассек его тело на мелкие кусочки. Она вспомнила еще одного типа в лесу, поблизости от Данмрога, И своего дядю Роберта, чья кровь теперь текла не так, как у других людей. Но это не мешало ему творить зло. — Он святые! — подумала Энни. — Во что я превращаюсь? —